Но это как с плаванием, помнишь? В детстве я как-то целое лето учился плавать, лёжа животом на стуле. Но хотя я честно упражнялся, всё равно, заходя в воду, всякий тонул. В тюрьме я упражнялся, лёжа на стуле, сейчас я в воде. Но в один прекрасный день ты поплыл, разве не так? Ты же помнишь? Ничего бы не помнить. Осенью мы поехали с тётей Кларой в Тичино на озере Лангензея, и ты поплыла со мной, и тут в озере всё получилось. Тичино, кантон на юге Швейцарии, на границе с Италией, Лангензея, итальянское Лагу Маджоре, живописное озеро в предгорьях Хальп, на границе Италии, провинции Пьемонт, Ломбардия и Швейцарии, кантон Тисино, или Тичино, протяженность озера 65 километров. «Сейчас ты поупражняешься с друзьями на выходных, и потом в городе у тебя все получится». «Нет», — он замотал головой, «я должен справиться завтра».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 В Амстердаме действовала Нидерландская леворадикальная организация «Красная молодежь», созданная в 1967 году. С членами фракции Красной армии представители красной молодежи встречались также в Южном Йемене, где проходили подготовку в лагере Народного фронта освобождения Палестины. «Я уже не помню, как звали палестинскую инструкторшу, и было что-нибудь между нами или не было ничего. Я не помню, что я все эти годы делал в тюрьме».